«Обратитесь к старшине Треногову, он укажет вам, где поместиться, и можете быть свободным до вызова». И, повернув Жоре спину, старший сержант Бондарчук удалилась, легко ступая по камням. Подобрав мандолину, Жора в смятении чувств разыскал Треногова. Кругленький широкоплечий, живчик старшина после первых слов всмотрелся в вытянутое лицо Жоры и участливо спросил –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 Вдоль нее валялись повальные телефонные столбы, опутанные кольцами порванной проволоки. По противоположному склону лепились заросли дикого сливника. Бондарчук показала Жоре на эти заросли. «Вот проберетесь туда, пока не увидите поворота дороги в долину. Залежите и будете наблюдать в течение двух часов. Человек появится, повозка, лошадь, блеснёт что-нибудь, дымок пойдёт».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 И имейте в виду, там довольно опасно. Жоров вскинул голову, как конь, которого дёрнули за повод. Глаза его зажглись злыми кошачьими огнями. Что она в самом деле думает о нем Это чайная роза. И он огрызнулся. Не в таких передел, как бывал, товарищ старший сержант. Воевать не с на сковородке жарить. Но Бондарчук не захотел понять дерзкого намека на домашнее хозяйство.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 Спаянные лучшие из дружб, дружбой рожденной в бою, они пошли к своим.